Глава четвертая. Поход на север. Ну а на утро после беглого общения с ассистентом занялись мы сборами: закрыть пластобетонной створкой сервисный центр, собрать остаток мин, но ну, не оставлять же, подорвется кто-нибудь, да и пригодиться могут. И полушутливо поругаться со Светой не забыть. Она очень настаивала на том, чтобы оставить предупреждающие надписи, чтоб народ не расслаблялся. Невинно лупая глазами, уточняла она, вовсю пользуясь своей теперь уже полноценной мимикой. «Хулиганить я рыжий не дал, за что и был в утренней близости в категорической форме лишён, но не очень и сокрушался. У нас дорога дальняя, а, судя по вчерашнему, утреннее вполне может перерасти в вечернее, а то и ночное времяпрепровождение. Приятно, но выматывает и не своевременно. А вот самозатягивающиеся крепежи для светки и некоторые переделки башенных сидушек и пусковых делать было именно надо. Причем так, чтобы и я там мог наводить пострелять, не слишком уж горячись. Данная дилемма разрешилась ремнями-фиксаторами, а переделка пусковых вышла не слишком сложной. БАППХ мои кондиции уже поднял до уровня, когда я и одной рукой вполне уверенно, без дрожаний и прочего, мог навестись орудием куда надо. Светка-то так могла базово, андроид все-таки силы много. Но вот этот момент мне напомнил о том, что я себе присмотрел из возможных химеризаций. Очень полезная штука, причем не делающая из меня чудовище какое внешне. Так-то химеризации геном не затрагивали, но разобравшись в деталях химерного улучшения ОПБК оптимизированный для прямохождения и ведения боевых действий костяк. Я, в принципе, и от закрепления в геноме такой вещи не отказался. А именно, система перестраивала, уплотняла, оптимизировала кости и сухожилия. В общем, химеризации как таковой, а именно внесения чужеродных включений, было не так много. Несколько нетипичных для человека веществ в суставных сумках и имплантация в костный мозг желез, эти самые вещества производящие. А в остальном именно перестройка костика, то есть скелета, сухожилий и суставов. Увеличение прочности и эластичности костей, в судороге, например, эластичность была на порядке слабее, что при упрочнении логично делало кости хрупче. Сухожилий, перестройка суставов на прочность и большую свободу. Причем комплексно точнее, тремя комплексными подходами. Рукоплечевой пояс с лопатками, позволяющий, например, стрелять с руки тяжелым оружием и гасить отдачу. Понятно, что и мышцы нужны, но тут именно общая система удержания была. Ну и мелочи типа чуть ли не пушечной скорости удары кулаками, практически нулевая вероятность переломов. Чтобы сломать эти кости, нужно такое усилие, что там весь жорик в мелкодисперсный фарш превратится. Корпус, оптимизация позвоночника и ребер, обеспечение дополнительных гибкости, устойчивости и защищенности как позвоночному столбу, так и сердцу с легкими. И, наконец, таз и ноги, потенциально позволяющие, например, развивать скорость до сотни километров в час при соизмеримых со стандартным спринтерским бегом усилиях. Причем вся эта прелесть внешне никаких жутких проявлений не имела, разве что в спринтерской модификации ноги несколько деформировались. Но тут и понятно, просто так сотню с места не втопить. И энергопотребление этой конкретной химеризации практически нулевое. Траты калорий мышцами с ней, конечно, возрасти могут ощутимо, но это сознательное действие, а не фоновая трата химеризации. В общем, реально вкусное и нужное улучшение, входящее в прекрасную синергию с параметрами судороги. Но? Но заключалось в каком-то запредельно сложном полимере, чуть ли не сложнее ДНК, без которого вся система летела к чертям. Это вещество нужно было для желез, выделяющих вещество для улучшения хрящевой ткани и частично сухожилий. И если сухожилие туда-сюда то без улучшенных суставов данная химеризация приведет к привычному вывиху всего жорика на постоянной основе. Были еще запросы на Европе, точнее, металлополимер с этим редкоземом, но нахождение подобного сам БАППХ находил столь маловероятным, что в списке необходимого поставил чистый, желательно, ну или оксид или сплав, что энергозатратнее, но гораздо более вероятно обнаружить. Тебе это надо, Жора покивала Светка на мой рассказ об ОБПК. «Надо, Свет, но надо искать эту фигню полимерную, фиг знает где. Европе то хоть и редко, но ВВМ из химотехники используется. Силикаты и оксиды, так что в любом радиоактивном городе найдем. А вот это ядовое полимерное вещество, даже не знаю». «А ты не пробовал спросить ОБА-ППХ?» «Так он химическую формулу назвал». «Я не про то, Жора». Судя по тому, что он называет вещества, но, например, Европей отдельно, это вещество встречается в природе. Ну, задумался я. Вообще логично. Спасибо, Свет. Попробую уточнить. А на следующее утро я совершил невозможное. Вышел из состояния коммутации самостоятельно. Вот такое было в принципе невозможно. А сделал. И чуть нафиг не развалил автобус с криком, переполошив дежурящую светку. И крик этот был ⁇ не ⁇ Причина же для столь, ну скажем так, экспрессивного поведения была очень весомая. Я, значит, по просыпу интересуюсь, уба, ппх а собственно, где этот заковыристый химикат водится, в смысле, в какой травке животинки. И этот гад бионический, красным по реальности, мне пишет: запрашиваемое носителем вещество имеется в следовых количествах у дulцес полипус, как составляющая коллагена. А где этого дulцеса полипуса искать-то? И кто это вообще такой? Резонно поинтересовался я. Дульцис полипус или глукооктопус новоэволюционировавший вид, Впервые зафиксирован в 1982 году в озерах Севера Сибири. К 2007-му населял пресные озера границы вечной мерзлоты и в европейской части Советского Союза. Так, погоди, даже мысли засбоили. «Октопус! Осьминог мерзкий, что ли?» Уточнение. Не мерзкий, а пресноводный. Системологически носитель прав. Осьминог. «На этом меня так скрючило!» Мало того, что гадкая щупальцастая тварь, так ее есть, жрать. Мало того, эта бионическая скотина предлагает внутрь меня упихать части этой мерзости. Впрочем, прооравшись, я немного успокоился. Но, во-первых, сам удивился, как я из коммуникационного сопряжения вывалился. Вроде как конструкционно такого невозможно. А во-вторых, думать на самом деле надо. Не фобиями, а головой. Да и, возможно, намутировало что-то на этот коллаген из приличных млекопитающих. Птиц, да хоть ящериц каких-нибудь. Ну, в общем, это надо спокойно, а не набегу обдумать, когда и если мне химонализатор скажет, что вот этот конкретный коллаген есть. В конце концов, попрошу Светку меня связать и насильно накормить. Зажигать РУ избавиться от пакости не даст а результат нужен и полезен. Но пока не хочу думать и говорить, о чем оповестил надувшуюся и стервозничающую весь день Светку. Впрочем, стервозность Светки, уже несколько прожужжавшей мне уши своим «не дрова везёшь», была в некоторой степени оправдана состоянием дороги. И даже огрызнуться «не знаю, не проверял» не выходило. Потому что проверял, и к Светке можно применить много эпитетов, Но вот бревном ее никак не назовешь. Что, в общем-то, очень даже понятно. Не так много у андроидов способов получить удовольствие. Так что моя не совсем живая спутница половую близость любила и уважала даже заочно. А уж теперь... А тем временем автобус потихоньку покидал густонаселенные области Союза, двигаясь на северо-восток. Нет, люди там жили, конечно, до 2014-го но не слишком часто, да и в основном в промышленных центрах, которые бомбили в первую очередь. Короче, дороги остались. Но ими крайне редко пользовались, и флора, причем заметно более буйная, развернулась тут вовсю. Сломать шоссе союзного значения совсем было ей пока не по силам. Но вот разворотить дорожное полотно, торчать из него всякими травками у этой флоры прекрасно вышло. А я, можно сказать, гнал. Практика показала, что высокая скорость — очень полезная вещь. А у нас с боезапасом не сказать, чтобы богато. Хотя боезапаса богато и не бывает. Но ввязываться в бои, от которых можно уехать, точно не стоит. Так что гнал, но уже часам к двум, поприветствовав лобовое стекло физиономией, раз в какой-то точно не считал, но не первый десяток выслушав проникновенную Светкину речь, просто притормозил. «Жора, водитель ты криворукий!» Ласковым голосом продолжала глумиться Светка. «Как скажешь, Свет!» — отмахнулся я. «Да». «Да», — отрезал я. «Я вот думаю. Как все-таки раздолбать автобус об эти колдобины?» — радостным голосом полюбопытствовала Рыжая. «Наоборот. Незаметно». «Да». «Да что ты мне поддакиваешь?» — возмутилась Светка. «А мне лень ругаться», — честно ответил я. «Занят я, Свет, думаю». «А о чем?» — уже более-менее нормальным, без кривляний тоном поинтересовалась Света. «Несмотря на твои необоснованные претензии...» «Очень обоснованные. Несмотря на них...» — упрямо продолжал я. «Я довольно неплохой водитель. Но дорога дерьмо. Одни колдобины. И вот я думаю...» «Ты уже говорил, что думаешь, Жорочка. О чем?» Есть два варианта, Свет. Первый — ослабить рессоры. И трясти будет мягче, но есть риск. Если колдобина слишком сильная, мы посадим автобус на брюхо? В общих чертах — да. А аккуратнее ехать? А не видно ни черта, Свет, на нашей скорости. Можно ее сбавить, об этом я тоже думаю. Так, раздолбанная дорога мало ездит. Мало ездит, мало людей. Мало людей... «Мало, а то и вообще нет мутантов», — провела логическую цепочку Светка. «Сбавляй скорость, Жора», — барственно распорядилась она. «Это предположение, Свет. А мутантов может быть...» «Жора, ты раз... раздолбаешь автобус через день такой езды, про нас даже не говорю, и встанем чиниться, не имея возможности уехать. Тебе не кажется, Жорочка, что мутанты, которые могут быть...» «Немножечко опаснее, когда ты будешь чинить раздолбанное». «Мне это не кажется, Света, я это точно знаю», — хмыкнул я. И стали мы двигаться медленнее, почти без тряски, но километрах на тридцати в час, отчего уже я нервничал. Так и пронервничал до вечера, причем пакостей или аварий никаких не случилось, кроме самого места ночевки. В прошлую ночь мы останавливались на поляне, Даже заминировали подходы слегка. Ну и спали спокойно, даже светка подремала. А сейчас выходило, что буйная растительность стенами обступала шоссе, просветов толком не имея. И минировать окрестности — дело глупое. Свиноты в лесах коварно хрюкают, выгонят на минное заграждение несчастных зайцев или мирных травоядных волков. И спать нам помешают свинские и мины подорвут. Конечно, не гарантировано, что так будет, но и совсем не исключенный вариант. Так что Светка хоть и хихикала ехидно на тему наглого бекона, но в обсуждение включилась. И в итоге заночевали мы посреди шоссе. Иных вариантов не наблюдалось. Нервно, но уже поспокойнее. Дорога была засыпана ветками, клубника перекидывала через нее лозы. В общем, мутантов мы не особо опасались. Да и за ночь всячески укрепили товарищеское взаимопонимание и сотрудничество, чутко вслушиваясь в окружающее пространство незадействованными в общем процессе слуховыми органами. А вот с утра меня встретила мерцающая надпись «Стоило только проснуться». Опасность. Нерегламентированная работа ОСЧ. Носителю настоятельно рекомендуется посетить кибербионический медицинский центр. «Ну, ты не паникуй особо», — отмыслил бабху я. «Но отключился я, когда ты про эту гадость сообщил. Велико дело». «Доклад носителю. Часть нейрохранилищ УСЧ повреждены, и хранящиеся на них данные уничтожены». «Стоп! Как повреждены? Естественно, сполошился я. Ты давай детальный доклад. Что ты там у меня в мозгах нахреновертил?» Впрочем, по мере доклада ассистента все оказалось не так страшно, но и ни черта не радужно. В состоянии стрессофобии мой мозг м перехватил контроль над частью хранилищ данных БАППХ. Согласно докладу ассистента, его проектировщики в принципе не рассматривали подобную нейроэмоциональную активность. И если мне, как мне, Ничего страшного, просто появились некоторые отделы мозга, в которые я могу дополнительно запоминать. То ассистенту и нашему с ним симбиозу не очень. Сейчас пролюбилась в никуда часть информации. Самое поганое БАППХ вообще не знает, какая она была. Он хоть и нейро, но вычислитель. Ну и память у него, соответственно, в подобных хранилищах. И при утрате никаких смутных воспоминаний нет как факта. Правда, сейчас себя от моих могучих мозгов БАППХ будет защищать сильнее, ну и займется разбором и каталогизацией, чтобы понять, что ухнуло в никуда по косвенным отсылкам в оставшихся базах, что осталось и как нам со всем этим дальше жить и взаимодействовать. А я печально констатировал, что после, да и во время похода под ковров, началась какая-то сволочная невезуха. Вот просто жопа на жопе, с жопой погоняет. Причем к жетонам эти жопы отношения не имеют. К моей искренней радости, никаких новых сволочизмов в ближайшие дни не случилось. Мы вообще толком не видели не то что мутантов, но даже фауны. Да и лес по обочинам менялся стали появляться хвойные деревья и не ананасоносные елки, да и, на удивление, лес становился все более высоким, и клубника с малиной потихоньку сошла на нет. Вообще в этом новом лесу, который иначе, чем тайгой и не назовешь, может и фауна новая, нам неизвестная быть, и много всякого разного. Но не полезешь, не узнаешь, а лазить по тайге у нас со Светкой никакого желания не было. И без того дел хватало. Хотя, отметил я один не слишком хороший звоночек. Светка, отойдя от переживаний и наладив наши взаимоотношения, стала время от времени бросать взгляд на отсутствующую руку, а после этого стервозничать особенно ядовито. В общем, тоже задачка, но сначала надо добраться до Сталидара. Километры летели и ничего нам в маршруте до этого города-новостроя не препятствовало. Даже пара мостов, которые мы преодолели по дороге, а на одном вообще заночевали, безопасно. Никаких сюрпризов не преподнесли. Так вот, уже километрах в трехстах примерно от нашей цели, дня полтора-два нашим неспешным темпом, вдруг телеметрия выдает на дисплей кучу данных. Я тормоз в пол, вглядываюсь. Светка, свесившись с сидушки, тоже. Взрыв, выстрелы, не один причем, констатировал я. Километра три примерно, за поворотом дороги. Готово, сообщила светка, поудобнее устраиваясь на сидушке пулемета. Поехал я потихонечку, готовясь к неприятностям, вглядываясь в телеметрию. Как вдруг, аж земля задрожала, а из-за поворота клуб взрыва. Распад напряженно бросила света, не высовываясь из башни. «Не похоже. Тяжелых частиц нет», — не менее напряженно ответил я. Взрывы и канонада тем временем прекратились. А я через минуту уверенно дополнил. «Точно не ядерный свет. Чистый взрыв. Ну что там так взорвалось?» «Сейчас узнаем», — логично отметила Светка. «И, Жора, мне это не нравится. Будь готов дать задний ход». «Нет, Света», — подумал я, разворачивая автобус. От такого, если и драпать, то прямым ходом. Согласна, отозвалась Светка, разворачивая башню. А дальше автобус шел задним ходом, а то реально страшновато, громыхнуло там мощно, но за поворотом никаких вражин не обнаружилось, как и бое столкновения, только его следы, покореженная, буквально вбитая в размочаленный синтоасфальт, тяжелое шасси, и обломки в округе и затухающие языки пламени на деревьях. Гореть лес отказывался категорически, что правильно делал. Свет в округе — ничего живого, — рассеянно констатировал я, вглядываясь в телеметрию. На километре минимум. А деревья, — начала было стервозничать Светка, но продолжила уже напряженным тоном. Роботы, Жор. А нифига, Свет. Скопления металла и электроактивности тоже нет, — констатировал я. «Нет, ну какая-то живность есть, но далеко. И не люди точно, без металла», — дополнил я. «Странно», — признала Света. «На аварию не похоже». «Ну какая авария, если мы канонаду минут пять слышали? Загадка какая-то». «Нападающие могли просто уехать», — выдала Светка. «Возможно», — признал я. «И не факт, что нападающие, кстати». «Может и нет, но осторожными надо быть». Это уровень полноценной артиллерии или ракетных войск. «Будем», — согласился я, разворачивая автобус. И дальше мы просто ползли. Я вглядывался в телеметрию, но ничего не обнаруживалось, кроме... «Так, это не человек», — Вслух откомментировал я, смотря на телеметрию. «Ну, что-то живое. Животное какое-то от взрыва пострадало», — уточнил я на вопросительный Светкин хмык. Сейчас мы его увидим.